Но «Ну, дорогая моя Едвига Аристарховна, — сказал профессор, глядя, как она наливает чай себе и дятли, — не покривлю душой, если скажу, что безмерно рад вас снова видеть. А вы все такая же, энергичная и бодрая, ни хандра, ни годы вас не берут. Не поделитесь со мной секретом, как вам это удается. А я, Андрей Андреевич, об этом просто не задумываюсь, Она подула на чай и сделала маленький глоток. Хотя, если вам действительно интересно, как подольше прожить, при этом еще и не болеть, то так уж и быть, поделюсь с вами парой омолаживающих рецептов. Но это чуть позже. Мы, если вы помните, пришли с моим спутником сюда не для этого. Дело, которое нас интересует, куда важнее. Ах, ну да, ну да, спохватился профессор Перовский и перешел шутливо в на серьезный тон. Я весь во внимании. Итак, друзья, чем я могу быть вам полезен? Дело вот в чем. Егана на мгновение задумалась, решая, с чего начать. Кстати, прошу меня извинить, забыла вас представить. Это мой друг, можно даже выразиться, коллега. Его зовут Дятел. Дивеслав представился профессору Дятел. И протянул для рукопожатия широкую крепкую ладонь. При этом он заметил как от удивления вытянулось лицо у бабы-яги. «Можете звать меня Девислав». «Андрей Андреевич Перовский», – произнес профессор, отвечая на его рукопожатие. «Очень приятно. Какое древнее и красивое имя. Девислав – это означает удивительный? Таких имен в наше время уже точно не встретишь». «Так и есть. Правда ваша. Точно не встретишь», – произнес дятел и пояснил, удивленно уставившийся на его еге. Это мне имя дали при наречении. А потом, уже после долгих лет обучения, при посвящении в чародеи волхвы дали мне второе имя. Так что, дятел, это мое второе имя. «Вот оно что!» — смекнула она, что к чему. «Надо же! Сколько лет мы с тобой знакомы, а я об этом даже не знала. Ну, да ладно, раз теперь вы знакомы, то рассказывай дальше сам. Так будет лучше. Ни к чему мне между вами быть посредником». «Да-да», — согласился с ней профессор. «Расскажите, какое у вас ко мне дело? Как я понял из телефонного разговора, то речь у нас с вами пойдет о чем-то важном. Любопытно, о чем же я это могу вам помочь?» «Хорошо». Дятел поставил чашку на блюдце, вытер губы салфеткой, разгладил бороду и посмотрел на профессора. «Только сначала хочу вас предупредить, что все, что вы сейчас услышите, может показаться вам странным если даже невероятно, поэтому прежде чем делать какие-либо выводы, пообещайте, что вы слушаете меня до конца, и только после того, как все узнаете, примите взвешенное решение и дадите мне свой ответ. Справедливое предложение в знак одобрения задумчиво кивнул профессор, словно просчитывал, каким будет следующий ход в этой шахматной партии. Обещаю, как и то, что все, что вы мне расскажете, останетесь только между нами. Под густой бородой с Полиной промелькнула мимолетная улыбка, и во взгляде читалось искреннее уважение. «Это должно было быть моей следующей просьбой», — сообщил профессору дятел. «Как вы угадали, что я собираюсь вас об этом попросить?» «Ну, как видите, у меня тоже могут быть свои секреты», — ответил Андрей Андреевич, и как озорную мальчишка подмеднул ядвиги Аристархову. «Итак, давайте начнем. Не будем терять зря времени. К сожалению, у меня осталось его совсем немного». «Рассказывайте, уважаемый Девеслав, что вас ко мне привело? Я весь во внимании». Перед тем, как начать, дятел вопросительно посмотрел на Ягу, как бы спрашивая у нее, можно ли доверять этому профессору. Та, пожала плечами. Но мгновение спустя немного помешков тут же сомкнуло веки, тем самым давая понять, чтобы дятел не беспокоился о таких пустяках и рассказывал все Перовскому на чистоту. Потому как если он станет ходить вокруг да около, Андрей Андреевич заподозрит, что тут что-то нечисто, и тогда уже точно не станет им ни в чем помогать. «Для начала я задам вам один вопрос», — обратился дятел к профессору. «Андрей Андреевич, вам что-нибудь известно о хранителях? Вы сейчас в прямом или переносном смысле?» Глядя на него поверх очков, уточнил Перовский. «В прямом, Андрей Андреевич, в прямом». Если речь идет о тех людях, которые хранят древние знания и реликвии, то, разумеется, я о них слышал. В своей практике мне иногда приходилось встречаться с такими. А с некоторыми из них даже несколько раз. Кто-то хранит предания и традиции, кто-то ремесло. Они являются живыми носителями тех знаний, которые передаются из рода в род. Вот из таких хранителей я знаю несколько казаков. Одного уникального мастера-краснедеревщика краснодеревщика еще художника-иконописцы и нескольких бабушек целительниц. Кроме них, еще десятка с два разных фольклорных коллективов, специализирующихся на народных песнях и танцах. Так что далеко ходить. Вот вам живой пример. И тут профессор оживился и указал дятлу на сидящую напротив бабу-ягу. Едвига Аристарховна тоже является своего рода хранительницей. Как по мне, так лучшего специалиста по ткацкому ремеслу, знатока орнаментов и мастерицу народной выставки по всей стране не сыскать. Это я вам заявляю со всей ответственностью, как специалист по истории этнографии. Ясно. Простите, но дальше можете не продолжать, остановил его бородатый собеседник. Но я имел в виду совсем другое. Тех, кого вы сейчас перечислили, конечно, можно отнести к носителям народных традиций специалистам, целителям и прочим мастерам. Большинство из них посвятили себя тому, что их умения, ремесло и творчество, полученные от предков, были бережно сохранены и не пропали. И то, что они делают, это очень ценно и важно. Но я спрашиваю вас не о них, а о том, знаете ли вы о хранителях. Дятел сделал паузу и пристально посмотрел в глаза Перовскому, чтобы понять, насколько тот осведомлен именно о тех, кого он действительно имел в виду. По замешательству Андрей Андреевич дядя определил, что тому у них ничего не известно. Все понятно, переглянувшись с егой, произнес дядя. Тогда приготовьтесь, сегодня вам предстоит узнать много нового. И он поведал ему о том, что среди миллионов живущих на земле людей существуют те, кого в посвященных кругах и тайных закрытых обществах на мертвом языке латыни называют обсерватор. Обсерваторами что в переводе на русский будет звучать как «хранители». Внешне они выглядят как обычные люди, хотя на самом деле в полной мере таковыми не являются. Они могут жить сотни, а некоторые из них даже тысячи лет, и кроме этого обладают другими несвойственными обычным людям качествами, например, умением свободно перемещаться между многочисленными мирами, а их внешность и физические данные обусловлены взаимодействием их внутренних сил, и генерируемых энергий, с которыми они работают. Именно эти силы и формируют структуру их внешней оболочки. И независимо от того, какими они при этом становятся молодыми или старыми, красивыми или уродливыми, их это ни в коем мере не беспокоит. Так как это их осознанный выбор, при желании или при необходимости хранители могут изменять свою внешность, но, как правило, никто из них этого не делает так как внешние изменения зачастую влекут за собой структурное перестроение потоков внутренних энергий, что неизбежно приводит к значительной потере магической силы. А в отдельных случаях даже к полному разрушению внешней оболочки, после чего для создания новой могут потребоваться целые десятилетия, а то и столетия. Да и не факт, что потом новая оболочка получится привлекательной и лучше прежней. «Я и матушка, то бишь Едвига Аристарховна. Так вот, мы с ней и есть одни из этих хранителей», сообщил профессору дятел, наблюдая за тем, как он воспримет эту невероятную новость. Но Андрей Андреевич отнесся к услышанному на удивление весьма спокойно. Он, как ни в чем не бывало, потягивал из фарфоровой чашки уже остывший чай и по ходу повествования переводил взгляд то на него, то на его спутницу. «Вы так спокойно отреагировали на то, что я вам сейчас сказал», заметил дятел с добродушной улыбкой. «Надеюсь, что вы не сочли меня за сумасшедшего?» «Ответьте, профессор, имеет ли смысл посвящать вас в эту тему дальше?» «Да, безусловно», подтвердил профессор. «Продолжайте. Не скрою, что все, что вы мне рассказали, оказалось весьма неожиданным. И я думаю, что в дальнейшем я попрошу вас мне предоставить некоторые пояснения и подтверждения на этот счет». Но, тем не менее, поспешу вас заверить, что на кого, на кого, а на сумасшедших вы вместе с Едвигой Гарри уж точно не похожи. Должно быть то, чтобы заявить о себе так открыто, у вас имеется веский мотив, и мне бы хотелось о нем услышать. Иначе зачем было вам назначать эту встречу? «Спасибо за то, что вы так считаете», — искренне поблагодарил его дятел. «Мы, конечно, могли бы вам кое-что продемонстрировать для того, чтобы вы убедились, что это не пустые слова». «Ну, с вашего позволения мы этого делать не будем, во всяком случае не здесь. Чтобы не привлекать к себе внимание и никого не шокировать в этом уютном заведении». «Да, давайте оставим демонстрацию на потом», – легким взмахом руки отмель его заверение Андрей Андреевич. «Сейчас это ни к чему, и к тому же любому хорошему иллюзионисту не составит труда сотворить для публики что-нибудь этакое, чтобы произвести на нее желаемое впечатление». Тем более, что я уже дал вам понять, что, допустим, я вам верю. Но вы же не ради этого договорились со мной о встрече. Переходите ближе к сути. В данный момент мне становится еще более любопытно. Чем же все-таки я могу быть вам полезен, когда вы такие уникальные и всемогущие? Ну, насчет всемогущих это громко сказано, возразил ему дятел. Он понимал, что профессор в данном контексте выразился фигурально. Наши способности и возможности, безусловно, во многом раз превышают те, которыми наделены люди в нашем мире. Но мы, несмотря на это, не ставим себя выше них. При желании они тоже могут развить заложенный в них потенциал и добиться не меньших результатов. Скажу больше, когда-то оно и так и было, ведь для вас, как для ученого, не секрет, что сегодняшнее общество далеко не первая цивилизация в этом мире. До нее были и другие, более развитые и могущественные. И наша задача, я сейчас имею в виду хранителей, Сохраните эти знания для того, чтобы ими могли воспользоваться наши потомки, когда наступят соответствующие условия, и человечество будет к этому готово. «А какова в этом всем ваша непосредственная роль?» – спросил Перовский как бы невзначай, после чего снял очки, помассировал уголки глаз у переносицы. «Ведь, как я понимаю, каждый из вас отвечает за какое-то определенное направление». Или, если так можно выразиться, за определенную сферу деятельности. Если это секрет, то можете не отвечать. Я пойму и сочту ваш отказ оправданным. Может быть, вы и вправду пока еще не готовы к этим скрытым знаниям и уникальным технологиям. Но тем не менее, мне бы хотелось знать, с кем конкретно я имею дело и почему вы решили обратиться именно ко мне. В этот момент к ним снова подошел официант и поинтересовался, не определились ли они с заказом. Если бы не деловая встреча, то баба-яга и дятел обязательно заказали бы что-нибудь из красочного перечного меню. Судя по ярким картинкам, тут было немало аппетитных блюд, которые так и напрашивались, чтобы их ответили. Ведь хранитель с егой уже были с пяти утра на ногах, отмахали с гвардейцами приличный отрезок пути по заснеженному лесу который по сложности можно было сравнить с марш по пересеченной местности, после чего целый час добирались до этого кафе, чтобы встретиться с профессором. Так что к этому времени они успели изрядно проголодаться. Дятел представил себе, как они с Егой станут уплетать шоколадный пудинг или блинчики со сгущёнкой, и при этом ещё серьёзным видом станут рассказывать профессору о тайнах никому неизвестных хранителей то понял, что таким образом не удастся произвести на Перовского должного впечатления. И поэтому он решил, что они обойдутся одним лишь чаем. В данном случае это было вполне уместно. К тому же чай в этом заведении весьма хорош. А поесть? Потрапезничать они смогут с Его и потом, когда достигнут желаемого от этой встречи. «Ваше требование справедливо», – обратился Бородач к профессору после того, как молодой человек принес им свежий чай и забрал со стола опустевший чайник. Нам действительно немного стоит рассказать вам о себе, чтобы у вас сложилась о нас определенное представление. Как вы верно подметили, Андрей Андреевич, перед каждым из нас стоят определенные задачи. И мы, как хранители, должны их выполнять. Но при этом нас всех еще объединяет одна общая важная цель. Мы должны сохранять равновесие между нашим миром, в котором мы сейчас живем, и остальными мирами, в которые вам пока путь закрыт. Хранители должны следить за тем, чтобы никакие сторонние силы не вмешивались в ход планомерно развивающихся событий, и чтобы древние знания не использовались в корыстных целях. Таким образом, вот уже тысячи лет нам удавалось уберечь ваше человечество от роковых ошибок. Чем мы, собственно, и занимаемся в настоящее время? Внезапно в зале раздался пронзительный визг. Посетители насторожились, и их внимание переключилось разом в сторону гардеробной. Из-за колонны, которая частично скрывала проход на кухню, выскочил маленький белобрысый мальчуган в красном теплом комбинезоне. На вид ему было года три. Непоседа отчаянно верещал и махал над головой руками. Он промчался по залу, юркнул под пустующий соседний столик и, улюлюкая, как индеец, забрался с ногами на мягкий диван и принялся прыгать на нем, как на батуте. Секунды позже нарисовалась обеспокойная мамаша она поспешила к шебутному мальчугану, держа за руку растерявшуюся и понимающую, куда ее тащит девочку, примерно того же возраста, что и мальчонка, в таком же зимнем комбинезоне, только не в красном, а в небесно-голубом. Девочка не поспевала за мамочкой и неуклюже переставляя короткие ножки. В конечном итоге она в них запуталась и, споткнувшись, повисла на маминой руке. Так что мамочке пришлось тащить ее воловилком, весь оставшийся отрезок пути, допрыгающего на диване избалованного сына. Пристыдив мальчонку за неприличное поведение, она велела ему немедленно угомониться. Тот, ко всеобщей неожиданности, тут же беспрекословно утих, спустился на пол и устроился на диванчике рядом со своей сестренкой. Вскоре в зал вновь воцарилась привычная тишина. Молодой официант подошел к мамочке с детьми, чтобы принять у них заказ а дятел снова вернулся к прерванной беседе. «Что касается нас самих», — он испытующе посмотрел на профессора, «то приготовьтесь снова удивиться. После того, как вы о нас узнали, посмотрите на Едвигу Аристарховну. Вы в ней никого не признаете? Я сейчас не имею в виду знакомую вам осмотрительницу музея. А кого я должен в ней признать?» — ответил профессор, рассматривая пожилую женщину сквозь стекла очков в золотой оправе. «Отриньте рамки знакомой реальности», – дал ему подсказку дятел. «И вспомните неоднозначный персонаж из знакомых вам с детства русских народных сказок». Профессор более пристально посмотрел на старуху, но так и не понял, чего собеседник хочет от него добиться. «Ну уже, Андрей Андреевич, смелее! Как я понимаю, народный фольклор – это же ваш конек!» – подбодрил его хранитель. «То есть вы хотите сказать, – начал было профессор – Но произнести эту докатку вслух он так и не решился. — Нет, не может этого быть. Это невероятно. Ну, скажите, что вы меня разыгрываете. Мы сюда не шутки пришли шутить, — на полном серьезе дала понять ему старуха. Не в моих правилах об этом говорить, но сейчас меня к этому вынуждают обстоятельства. Держитесь крепко за стол, коллега, и постарайтесь с него не упасть. Перед вами та самая баба-яга собственной персоной. Своё имя она произнесла так тихо, чтобы только Перовский смог её услышать. Ега не хотела напугать сидящих за соседним столиком детей. Только вот сейчас не нужно, что, мол, вы представляли меня совсем другой и всякое такое прочее. Мне доводилось читать ваши публикации, и мне известно ваше мнение на этот счёт. Кое с чем я могла бы ещё согласиться, но в основном ваши описания моей персоны далеки от реальности. Это ничем не обоснованные гипотезы, Выдержки из научных трудов ваших предшественников, приправленные спорными фактами из якобы народного эпоса и уже домыслы охочек до дешевых сенсаций деревенских сплетниц. Но я вас в этом не виню и на вас не обижаюсь. То, что вам обо мне ничего не известно, говорит лишь о том, что хранители справились со своей задачей. И тайна, как ей положено быть, осталась тайной. Так что вот она я, вся перед вами, какая есть «Не прибавить, не убавить». «Ну, вы как? Готовы нас слушать дальше? Или закончим на этом разговор?» От еги дятел ничего другого не ожидал. «Уж если матушка что и говорит, то не юлит и не сглаживает краев, а рубит, правду матку сразу на прополу». Она представилась честно, прямолинейно и беспрекрасно. Может, со стороны это выглядело язвительно и даже в какой-то мере рисковато по отношению к научным трудам профессора. Так что, будь Андрей Андреевич человеком ранимым и чувствительным, то наверняка бы на подобную критику мог бы обидеться. Но он, на удивление собеседников, даже бровью не повел. Хотя кое-какие выводы для себя все же сделал и пообещал сам себе при случае пересмотреть содержание своих работ, чтобы внести в них соответствующее исправление и впоследствии выпустить в новой редакции. Отчего же, Едвига Аристарховна, с какой стати – «Нам его заканчивать?» – ответил он невозмутимо. «Вот только как мне теперь вас правильно называть? По имени, отчеству или в соответствии с вашим настоящим статусом?» «Называйте меня как угодно», – без обиняков ответила Яга. «Хотя на людях, думаю, что для вас по имени, отчеству будет сподручнее». «Согласен», – подтвердил профессор и усмехнулся. «Да, и если честно, называть вас Бабой Ягой у меня даже язык не поворачивается. Ну, все же давайте продолжим». Если, как вы подметили, мои представления о вас ошибочны, то просветите меня, чем вы занимаетесь на самом деле. Ну, хотя бы коротко, в общих чертах. Не хотелось бы в отношении вас находиться в заблуждении. Мы знакомы с вами не очень тесно, но на злодейку вы точно не похожи. Яка была не из тех женщин, чью доверие можно было заполучить за сладкую лесть и дешевые комплименты. Но, тем не менее, услышать такое о себе от профессора ей все же было приятно. Пока он к ней обращался, ни один нерв не пошевелился на ее изможденном веками морщинистом лице. Лишь в глазах промелькнула едва уловимая искорка одобрения и перемены настроения. «Порубежница я», — коротко с гордостью вымолвила она. «Кто, простите?» — деликатно уточнил профессор. «Она воительница», — пояснил ему дятел. «Охраняет пути в другие миры и как привратник стоит на страже рубежей». Ее избушка на куриных ножках – это своего рода форпост в дремучем лесу в самой глуши нагьего мира. Но на самом деле это место выбрано не случайно. Оно находится на пересечении многих энергетических линий, и о любом несанкционированном нарушении границ между мирами она узнает по колебаниям и вибрациям этих энергетических волн. В задачи матушки входит встреча гостей – тех, кто намеренно или случайно оказался в ее владениях, после чего она выясняет, кто и с каким пришел на Ви мир намерением. Если помыслы гостей чисты, то она может помочь ему делом или дать совет, как добиться желаемого и не попасть в беду. А того, кто является в на мир со злобным умыслом, в два счета выведет на чистую воду, назначит ему испытание и предупредит, что если вдруг тот с ним не справится, то его ждет суровое наказание. С особо буйными и настырными не церемонится и сразу вступает в бой. — Надо же! — с трудом представил ее в качестве воительницы Андрей Андреевич. — Вы не смотрите, что она с виду такая старенькая. Внешность порой бывает обманчива. На самом деле, знаете она какая? — И какая же! — Перовский посмотрел на него с интересом. Дятел поднял над столом ладонь и сомкнул ее в крепкий кулак. Так, что на запястье вздулись вены и выступили сухожилия. «Ух ты!» Андрей Андреевич подивился, как натянулись жилы на руке бородатого исполина и услышал, как захрустели его побелевшие костяшки. «Да, не хотел бы я оказаться в числе ее врагов, чего и вам, впрочем, не желаю», со скрытым намеком предупредил его хранитель. «Что вы, что вы!» слегка смутился и тут же отшутился Перовский. «Ну, сами посудите, какой из меня враг! Я человек миролюбивый, а ваше ревностное отношение к своим обязанностям, Едвига Аристарховна, выше всяческих похвал, и вызывает еще больше уважения и безграничное восхищение. Глядя на вас, мне кажется, я начинаю понимать, чего же нам в наше время не хватает». «Да, и чего же?» – прищурив глаз, словно для прицела спросила у него Ега. «Матриархата, голубушка моя, матриархата!» – со скромной улыбкой произнес профессор. «Если бы во главе нашего общества стояли такие же женщины, как вы, мудрые, сильные духом, правильные, принципиальные, справедливые, то на пути развития нам бы удалось избежать многих непростительных ошибок. И тогда, может быть, человечество находилось бы сегодня на другой ступени. Представляете, сколько войн и невзгод ему бы удалось избежать. По этой причине я полностью разделяю ревностные отношения хранителей к сокровенным знаниям. Да, для сегодняшнего общества они опасны. Дать их людям сейчас – это все равно, что позволить обезьяне играть с гранатой. Отрадно услышать от вас такое, признался ему дятел, про себя отмечая, что разговор направился в правильное русло. Хорошо, что вы это понимаете. Это одна из причин, по которой мы попросили вас об этой встрече. Стало быть, речь пойдет о том, что где-то вскрылся источник подобных знаний, и вы теперь обеспокоены тем, как эту утечку предотвратить, догадался Андрей Андреевич, припоминая их недавно телефонный разговор с Едвигой Аристарховной. Почти что так, подтвердил его догадку дятел. «Стоит отдать вам должное, вы очень проницательны, чтобы не ходить вокруг да около. Позвольте, я вам немного расскажу о себе, а потом изложу причину своего визита, и мы с вами обсудим, как будем действовать дальше». Андрей Андреевич взглянул на часы. Встреча затягивалась, но прерывать ее он не собирался. По своему опыту он твердо знал, что второго подобного шанса встретить хранителей и вот так напрямую с ними пообщаться, ему, возможно, больше не предвидится. Пировский прикинул в уме, каковы могут быть последствия, если он сообщит разведчикам и военным, пригласившим его в связи с инцидентом в музей, о том, что он ненадолго задержится по уважительной причине. Нужно попробовать, решил он про себя. Достал из нужного кармана телефон и написал короткое сообщение, а Дивиславу дал понять, что готов его слушать. Когда-то давно, несколько веков назад, волхвы посвятили меня в хранители и дали мне второе имя дятел начал рассказывать Девислав профессору свою историю. Вы спросите, почему именно дятел? Это связано с моим предназначением. Дятел, как вы можете знать, не совсем обычная птица. Испокон веков в народе его считают врачевателем и защитником леса. Он находит деревья, в которых завелись вредители, и избавляет их от этой напасти. Так и я нахожу чревоточины в пространстве между явьями и мирами и устраняю их чтобы не нарушать между ними равновесие. Иногда ткань между мирами в силу различных причин истончается, и в ней образуются разрывы, которые приводят к пространственно-временным аномалиям. Вам знакомы случаи, когда внезапно исчезали люди? «Да, случалось, и не раз про такое слышать», — подтвердил профессор. «Бывало, что исчезали целые деревни и города, экипажи на яхтах и кораблях, пропадали с радаров самолеты». В большинстве случаев это происходит по именно этим причинам, поведал ему дятел. Но бывает и так, когда эти чревоточины кое-кто из посвященных людей делает намеренно. Кроме нас, хранителей, в вашем мире существуют и другие индивидуумы, которые практикуют магию. К ним относятся также и всевозможные тайные общества, клубы по разным сомнительным интересам и закрытые секретные организации. Большинство из них искривляет пространство не из благих намерений. И в этих случаях их деятельность может быть вредоносной и опасной. «Мне кажется, я начинаю понимать, куда вы клоните», – сказал Андрей Андреевич, связывая все, что услышал сейчас со вчерашним происшествием в музее. «Полагаю, что дальше речь пойдет об неком инструменте или предмете, с помощью которого можно создавать проходы между мирами». «Да, профессор, вы правильно полагаете», – признался дятел. «Данный предмет – это не что иное, как мой чародейских посох, с помощью которого я и заделываю бреши между мирами». «Но позвольте, вы заявляете, что их заделываете?» – высказал зародившееся сомнение Андрей Андреевич. «А тот предмет, что оказался у нас напротив, их открывает. Так что здесь неувязочка какая-то получается?» «Никакой неувязочки тут нет», – принялся разубеждать его собеседник. «Этот посох – это своего рода ключ, согласитесь». Ведь если вы пользуетесь ключом, то зачастую не только для того, чтобы закрывать. В зависимости от необходимости вы можете им и открыть, и закрыть замок. Ну, допустим, профессор счел подобный аргумент убедительным. Но чем вы докажете, что это именно тот посох, Если он ваш, и вы в этом так уверены, то не расскажете, как и при каких обстоятельствах вы его потеряли. Наступил самый ответственный момент. Дятел понимал что от того, насколько его рассказ будет убедительным, зависит то, как дальше поведет себя профессор. Готов ли он будет расстаться с уникальной находкой, которая сможет помочь ему совершить невероятные, невиданные для современной мировой науки открытия или откажет им, приведя в свое оправдание множество объективных причин. Дятел решил все же рискнуть и рассказать Перовскому о своем убежище, в котором вот уже несколько сотен лет обитал в лабиринтах катаком под Нижнегородским Кремлем поведал об облазне, который застал его врасплох, и потом откопался и добирался до опустошенного схрона. И о том, как обнаружил пропажу посоха, а вместе с ним и других ценных артефактов. «Так это что ж получается, что вы тот самый дятел и есть?» спросил профессор, с трудом осознавая такое возможно. «Тот самый, в честь которого холм в народе прозвали Дятловой горой», и на котором впоследствии было построено городище, а позже и сам Новгородский Кремль? — Да, так и есть, — ответил хранитель без ложной скромности. При этом он не испытывал излишней гордости. Когда-то один из сыновей Скворца назвал в мою честь эту гору. С тех пор это название за ней так и закрепилось. Люди, они ведь как дети, любят всему давать названия и имена. Если Скворец был вашим учеником, то, значит, вы могли знать и соловья-разбойника, не смог держаться профессор, чтобы не спросить. Знал я и соловья. Долгое время мы были друзьями и не единожды стояли на ратном поле плечом к плечу. Не щадя живота, прикрывали друг друга и отбивались от полчища врагов. Но позже пути наши разошлись. Я пошел по стезе хранителей, а соловей разуверился в праведности коростолюбивых князей, обратившимися вопреки родовым заветам за морскую византийскую веру. Собрал в и дедомышленников и стал промышлять разбоем. Он считал, что граби, совершая на них набеги, сможет пошатнуть их устои и настроить против них народ. Но народ его в этом не поддержал, так как для него злодей даже с благими побуждениями все равно всегда так остается злодеем. Грубой силой правды не добьешься. О том, что с ним стало потом, вам, разумеется, известно. «Ладно, хватит об этом. Может, мы перейдем уже к делу, а то нам так до утра не закончить». «Невероятно!» — витая где-то в своих мыслях, произнес профессор. «Я нахожусь от нашей встречи под таким неизгладимым впечатлением, и чем дальше вас слушаю, тем больше у меня к вам возникает вопросов. Они нарастают, как снежный ком. Да какой там ком? Тут целая снежная лавина». Дорогие мои, а вы не могли бы как-нибудь на досуге уделить мне еще немного вашего драгоценного времени? Мне так много, о чем хотелось бы вас расспросить. Безусловно, уважаемый Андрей Андреевич, пообещал ему дятел, мы найдем для вас время и будем готовы встретиться с вами еще. Но сейчас нам нужно с вами решить один вопрос. Мне нужно вернуть свой посох во что бы то ни стало. Пока он находится без надежного присмотра, может случиться непоправимое. Энтузиазм в глазах профессора померк и вскоре окончательно угас. Проблема нависла над ним, когда мокла в меч и опустила его с небес на землю. Он понимал, насколько для дятла было важно заполучить назад потерянный магический артефакт. Как человек сердобольный и совестливый, он ему сочувствовал. Но как лицо официальное, хоть и значимое, но ограниченное в своих полномочиях, на самом деле помочь ему ничем не мог. И до какой бы степени ему не хотелось расстраивать хранителя, Андрей Андреевич все же счел своим долгом ему сообщить об этом. Даже ценой того, что дятел, возможно, после этого разочаруется, затаит на него обиду и не захочет впредь иметь с ним дело. «Я бы и рад вам помочь», — с сожалением произнес профессор. «Но, увы, к сожалению, в данный момент я не могу этого сделать, даже при всем желании». «А что не так с вашим желанием?» — мягко с нотками возмущением поинтересовалась яга. «Оно недостаточно велико? Или вы не просто не хотите?» «Я хочу! Даже очень!» — Перовский прижал ладонь к груди. «Но «Ну, не могу! Так уж сложились текущие обстоятельства, что теперь это уже не в моей власти». «Но как же так?» — удивился недумевая дятел. «Ведь, насколько я понимаю, найденный посох находится у вас в музейном хранилище». И именно вы распоряжаетесь всеми археологическими находками. Ну, чего же вам стоит признать его предметом, не представляющим никакой исторической ценности, и подготовить бумаги для его списания? Увы, мой друг, но из этой затеи ничего не выйдет. Это почему же с раздражением зашевелила нижней челюстью Бабы-яга? Потому что с недавних пор хранилище опечатано. И чтобы попасть в него, нужен специальный пропуск. С недавних пор это каких подозрительно вперила взглядом в него старуха, пытаясь прочесть по его глазам, лукавит он или нет, и что послужило тому причиной. Это же не алмазный фонд и не секретный стратегический объект. «А вот тут вы, уважаемая Едвига Аристарховна, сильно ошибаетесь», заявил Я Андрей Андреевич, с трудом выдерживая ее проникновенный взгляд. «Это дело находится под особым контролем неких компетентных органов. Каких именно, сообщить вам не имею права. Не поймите меня превратно». Но я не могу вам этого сказать. Не потому, что не хочу или набиваю себе цену, а по той причине, что дал подписку о неразглашении. Но чтобы вы убедились, что я на вашей стороне, я все же поясню, что послужило тому причиной. Вчера, после того, как я и мои сотрудники стали свидетелями необычайного явления, когда ваш посох проделал разлом в стене, и нам открылся проход в постусторонний мир, мне пришлось по инструкции сообщить об этом соответствующие органы После чего к нам прислали команду, специалистов и подразделения Национальной гвардии. Для того, чтобы выяснить, с чем мы столкнулись в разлом, отправили разведгруппу. Но как только они перебрались на ту сторону, связь с ними тут же пропала. Что там с ними произошло, никому не ведомо. И когда руководство приняло решение приостановить операцию по проникновению в параллельный мир, артефакты, имеющие отношение к данному инциденту, оставили в хранилище зафиксировать их состояние, описать и пронумеровать. Для того, чтобы не допустить проникновения через разлом нежелательных и непрошенных гостей, установили затрещенные наблюдения, а само помещение никого не пускают без соответствующего распоряжения и без допуска. Еще до начала встречи дятел знал, что договориться с профессором будет непросто. Навряд ли тот согласится рисковать своим положением и репутацией ради каких-то самозванцев, называющих себя хранителями. А встреча с гвардейцами у Яги привнесла еще больше опасений в осуществлении его замысла. И вот оно. Дятел словно в воду глядел, когда открылась взаимосвязь между этими событиями. Но неужели совсем ничего нельзя сделать? Он был уверен, с профессором или нет, но так или иначе он все равно вернет свой посох, пока это было возможно. Дятел хотел это сделать по-хорошему, тихим и мирным путем, не прибегая к магии и не привлекая у компетентных органов к себе внимания. В тяжелой артиллерии он прибегал только в крайних случаях, когда ему не оставляли выбора. «Может быть, можно как-то попробовать с ними договориться?» «Договориться?» Профессор произнес сомнением. «Как вы себе это представляете? Думаете, если я расскажу им о нашей встрече, то они мне поверят и так просто возьмут и позволят вам забрать посох, Даже не надейтесь. Уж если в руки попал какой-то мощный артефакт, уверяю вас, они ни к чему, даже на пушечный выстрел не подпустят. Скорее всего, его заберут в какой-нибудь закрытый НИИ, где будут его изучать и проводить над ним всевозможные опыты, пока не найдут ему должного применения наступательных или в оборонительных целях. Ну уж нет, запротестовал дядь, ложимая кулаки. Я такого точно не допущу. Разве не в силах нам помочь, придется действовать самим? «Покади, касатик, не горячись!» — баба-яга положила морщинистую руку на его крепко стиснутый кулак. «Если Андрей Андреевич не может, то, может быть, я попробую?» «Что попробуешь?» — не понял, что она имеет в виду дятел. «Попробую кое с кем договориться!» — профессор и дятел уставились на нее в недоумении. Баба-яга преспокойно достала из-за пазухи мешочек, перетянутый плетеным шнурком, Вытряхнула на ладонь сухую горошину, сосредоточенно рассмотрела ее со всех сторон, покатала по кругу костлявым пальцем. Затем закрыла глаза и что-то пробубнила из всех слов, что она произнесла. Им удалось только разобрать на темной стороне и силы. Баба-яга открыла один глаз и, словно не замечая их, устремила свой взгляд куда-то вдаль. Профессор глянул через плечо, в том же направлении, но за их спиной, сквозь большое окно, он увидел лишь заснеженную улицу, припаркованные перед кафе машины и вывески бутиков и офисов дома напротив. Ничего заслуживающего внимания он там не заметил. В то время, как один глаз старухи был открыт, второй прикрывало плотно сморщенное веко. Она сосредоточенно устремила взгляд внутрь себя, но не в буквальном, а в переносном смысле. Ега открыла внутри себя Самой портал, через который Собиралась кое с кем повидаться Вы тут пока Без меня почиунчите И побеседуйте, едва слышно Произнесла она, обращалась К смекнувшему, что к чему дятлу И ни к чему не понимающему профессору А я пока на недолго Вас оставлю, простите, Андрей Андреевич Не хотела вас огорошить Но Девислав сейчас вам все объяснит Сама не ожидала, что все так Быстро произойдет Но ничего не поделаешь, дело важное и не терпит отлагательств. Ну, все, не скучайте тут без меня, я ненадолго. Она подмигнула дядлу, смежила второе веко и погрузилась в глубокий транс, уходя в себя.